Эпилог Голод Жажда Нет, даже не так Жажда Весь мир для меня был в красных тонах Мой ушастый гоблин не мог ни о чем думать Кроме необходимости выпить горячей свежей крови Амра абсолютно не подчинялся моим приказам И рвался куда-то в темноту Где его ноздри ощущали присутствие какого-то живого существа Мясо Какой-то тушканчик или крыса. Это было неважно. Схватив руками трепыхающееся существо, гоблин-вампир погрузил свои клыки в вплоть жертвы. То, что надо. Утоление жажды. Три из тридцати. Мир стал приобретать привычные серые ночные оттенки. Контроль за персонажем вернулся. В шаге от себя я увидел перепуганную Таишу с живой крысой в руках. Девушка протягивала мне этого зверька на вытянутых руках, сама готовая в любой момент отпрянуть назад. «Все в порядке, Таиша. Я уже пришел в себя, спасибо». Тем не менее, я все же принял из рук гоблинской девушки и выпил вторую крысу, подняв шкалу утоления жажды еще на три единицы. «Если хочешь, вот еще запасы живой пищи». Таиша указала на целую кучу полупридушенных зверьков у входа в шатер. «Стерва их приносит и складывает для тебя. Мне не доверяет, шипит, ядом плюется, если я приближаюсь к этой куче. А там самых нижних давно следует выкинуть. Они уже пованивать стали. А откуда шатер взялся?» Я с интересом рассматривал натянутые на деревянный каркас сшитые шкуры. «Это я приказала оркам построить на месте твоего выхода из бескрайнего мира. Я ведь не знала, в какое время суток ты вернешься. А днем тут солнечно». Разумная предосторожность. Спасибо за заботу. Похвалил я свою НПС-спутницу. Погоди. Каким еще таким моркам? Нашим моркам с белой акулой. Каким же еще? Таиша подошла к выходу из шатра и приподняла полог, показывая мне настоящий орочий лагерь возле озера. Когда ты показал мне, как можно посылать сообщения, я сразу отправила вестника к Зебашу живучему, описала ему ситуацию, указала место на карте. И вчера вечером они пришли. Три сотни бойцов. Шаман Гуу вместе с ними. И малыш Джонни тоже. А вон та палатка, это дварфы сегодня утром прибыли. Хромающий гном злобный на костылях. А с ним десяток бойцов из королевской гвардии. Я их сюда не звала, они сами как-то прознали про тебя. Я так поняла, что это какие-то родственники Ванессы пришли проводить хромающую девушку и убедиться, что дварф-механик благополучно встретится с капитаном. Офигеть. Я стоял, открыв рот от удивления. Сейчас я даже старался не думать о том, что НПС-персонажи не умеют, по идее, использовать магических вестников. Удивляло другое. Моя команда проделала такой далекий путь, чтобы прийти на выручку своему капитану. Значит, не так уж плохо я был в качестве лидера, раз они пошли за мной. И тут... Словно мне мало было других впечатлений, от возвращения в бескрайний мир в шатре появилось огромное, страшное, зубастое, лохматое существо камуфлированной серо-черной окраски. Я не взвизгнул от страха лишь потому, что смотрел в этот момент на мини-карту и потому заметил, что отметка у монстра синего цвета – «Союзник». «Фимбультуль. Страж Элевагара. Мифический пес 57 уровня. Уникальное существо». Странный цвет шкуры мифического пса объяснялся настройками серой стаи, в которых я выбрал для всех членов серой стаи камуфлированную окраску. Фимбультулю такой цвет шерсти решительно не шел. В белоснежном виде мифический пес выглядел гораздо круче. А вот с аппетитом у зверя было все в порядке. Нисколько не сомневаясь, собака-переросток тут же направилась к куче тушек и принялась пожирать все без разбору. И еще живых зверей, и уже откровенно пованивающих. В шатре проявилась Валериана Быстроногая. По лицу лесной нимфы обильно текли слезы. Я было испугался, в порядке ли моя сестра. Но она лишь отмахнулась от моей заботы и ответила, что причина совсем в другом. Сейчас читаю пришедшие на почту письма, реву и не могу остановиться. Такому огромному множеству игроков в бескрайнем мире оказывается не безразлична моя судьба. Столько теплых слов. Мне желают скорейшего выздоровления». Выражают готовность помочь, зовут в кланы Четверо даже предложили выйти за них замуж Мавка хихикнула, показав свои острые зубки И испуганно шарахнулась, запоздала, обернувшись на довольное чавканье и заметив мифического пса Я был рад за сестру Мне тоже нападало немало писем, но я пока что даже не приступал к их сортировке Но я не понимал сейчас совершенно другого Где, собственно, враги? Я задал этот вопрос вслух Приходили охотники за Виверной, и даже немало, но только в первый день, сообщила Таиша. Но «Стальной легион» их остановил еще там, наверху, у начала спуска. Кого покрошил, кого отпугнул. Сюда же вниз никто из врагов не смог спуститься. А потом они все куда-то делись, а на следующий день и «Стальной легион» тоже ушел. Что все это значит? Куда они все ушли? Почему никто из преследователей не остался меня тут поджидать? Я бы долго, наверное, еще ломал голову, но тут с ночного неба прямо к моему шатру опустилась светящаяся крылатая фигура хранителя. Едва уловимым жестом он отодвинул Таишу и Валериану, после чего накрыл нас двоих пологом безмолвия. «Ты вошел в игру, наконец-то!» «И вижу, что ты удивлен!» — усмехнулась ангелоподобная фигура. «Есть такое!» — не стал отпираться я. «Вошел в игру, как на заклание!» «Ожидал увидеть тут толпы игроков, жаждущих меня убить, но никому моя голова почему-то не потребовалась. Странно». Светящаяся полупрозрачная фигура весело рассмеялась и опустилась на землю, компактно сложив крылья за спиной. Ты явно не читал новости на форуме Бескрайнего мира. А между тем, после твоего видеоролика о трагедии с сестрой и готовности принести себя в жертву ради выполнения обещания перед участниками большой охоты, корпорацию захлестнула волна сообщений от игроков. Конечно, мнения высказывались самые разные, но подавляющая часть была в твою поддержку. Игроки требовали справедливости, ведь твоего гоблина так никто и не поймал. Он ловко уходил от всех преследователей, так что нечестно было бы отбирать твоего маунта. Директорат посовещался и официально объявил, что ты успешно прошел испытание и официально стал сотрудником-тестировщиком корпорации «Бескрайний мир». Королевскую лесную виверну тебе сохранят, вот только продавать ее будет категорически запрещено, поскольку до конца охоты ты все же не выдержал. Не веря своим ушам, я попросил хранителя повторить последнюю фразу — И светящийся ангел с улыбкой подтвердил, что стерва снова стала обычным маунтом, пусть и крылатым, и уже не может дропнуться при твоей смерти. Что же тогда получается? Я сохранил свою красавицу, и больше никто ее у меня не отберет? Да это же самый лучший ток охоты, на который я только мог надеяться. А продавать стерву я и раньше не собирался. Такое компромиссное решение вполне устроило игроков, и волнения сразу утихли. Тем более, что очень вовремя нашлась замена с серебряной стрекозой. Тут хранитель помрачнел и сообщил, что в курсе случившегося между мной и Яной. А затем и вовсе ошарашил меня следующими словами. «Кстати, последнюю смену исполняю роль хранителя. С завтрашнего дня иду на повышение. Займу освободившуюся вакансию директора специальных проектов». Я не сразу осмыслил сказанное хранителем, но потом до меня дошло – что я разговариваю сейчас со своим будущим начальником. Видимо, это как-то отразилось на моем лице, так как хранитель рассмеялся. По корпорации шепчутся, что это проклятое место, на котором три директора сменилось за последние две недели. Но я не суеверный. Однако все же решил лично познакомиться с сотрудником, так или иначе послужившим причиной увольнения трех предыдущих директоров. «Тимур, жду тебя завтра в кабинете, обсудим твои дальнейшие планы». Я считаю, раз уж корпорация объявила, что ты официально стал сотрудником-тестировщиком, нужно будет это красиво обыграть. Поручить тебе, как обладателю летающего маунта, какое-нибудь зубодробительное задание, на котором сломали себе шеи другие игроки. Например, составить карту драконьего кряжа, выследить хозяина болота или найти дорогу в туманный край. Ладно, завтра поговорим. А сейчас встречай свою летающую змею. Тут в ночном небе послышалось хлопанье широких крыльев, и у входа в шатер приземлилась стерва. Я едва узнал свою красавицу, настолько она выросла. 28 уровень, почти 7 метров в длину. Хранителя она уже не застала. Полупрозрачная фигура бесследно растворилась в воздухе, убрав и магический полок. Недоверчиво посмотрев на Фимбультуля, который уже успел прикончить все запасы и теперь осматривался в поисках добавки, Виверна положила передо мной новую добычу. «Степная серна, 14 уровня». Шикарный подарок. Я обнял свою добытчицу, а потом деловито заточил полупридушенную тушу в шатер и закрыл полок, чтобы не смущать никого неприятным зрелищем. «Получено достижение». Дегустация. 41 из 1000. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 24% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Отлично. Едва я приоткрыл полок шатра, как мифический пес проник внутрь и доел останки серны. Да он, оказывается, тут еще обжора. К моему удивлению, Виверна никуда не улетела за время моего отсутствия, а терпеливо дождалась меня и теперь легла брюхом на камне, поджав свои короткие ноги. Неужели она предлагает мне залезть ей на спину? Видя, что я почему-то колеблюсь, королевская лесная Виверна расправила и опустила к земле крыло, предлагая мне более удобный способ взобраться. Сомнений не оставалось. Стерва предлагает мне сесть ей на спину. «Что же, красавица моя!» Я и сам давно ждал этого момента. Едва мой гоблин-травник сел, как стерва несколько раз взмахнула своими широкими кожистыми крыльями, сразу же набрав значительную высоту. Мой ушастый маленький гоблин испуганно схватился за наросты на чешуе летающей змеи. Как только первый инстинктивный страх прошел, я заорал от восторга. «Наконец-то! Я могу летать!» Весь бескрайний мир простирался теперь у моих ног. Драконий кряж? Болотная страна? Туманный край? Нет проблем. Слетаю и посмотрю на месте. Все самые отдаленные закоулки стали в одночасье доступными. Миллионы неисследованных локаций манили своими тайнами и сокровищами. Мой ушастый смешной гоблин улыбнулся счастливой улыбкой от уха до уха. «Вот теперь пойдет!» Настоящая игра.